Глава 21. Дьявольская сделка. Воздух подсказал Кейт, что они уже близко. Это была уже не та сырая затхлость, которой она дышала с прошлого утра, а настоящий чистый и свежий воздух. Видимо, секретарь тоже почуял его. Почти пришли. Просопел он, еще крепче стискивая руку Кейт, которую не выпускал всю дорогу, причем, как ей показалось, не столько от усталости, сколько из страха, как бы она не сбежала. «Почти пришли!» Клетку никто не охранял, поэтому Кейт не составила никакого труда незаметно прошмыгнуть к решетке и предложить секретарю сделку. «Если графиня освободит детей и уйдет, не причинив никому никакого вреда, Кейт принесет ей атлас. Но для начала секретарь должен будет доставить ее в Кембриджский водопад раньше, чем туда придет армия Робби и Габриэля. Сможет он сделать это?» «Конечно!» — ощерился серозубый человечек. «Запросто!» И вот теперь они вдвоем шли по туннелям. Кейт несла над головой украденный фонарь и думала о Майкле и Эми. Будь у нее возможность, она рассказала бы им, что ее видения совсем не похожи на кино. Она не смотрела их, а проживала. Она сама была на корабле, когда тот рухнул в водопад. Она пережила все, что испытали дети, когда корабль несло на скалы». Она разделила их предсмертный ужас и была готова на всё, лишь бы избавить их от этой муки. Они с секретарем свернули за угол, и впервые за два дня Кейт очутилась под открытым небом. Они стояли высоко над долиной, на тропинке, змеившейся по склону горы. Было полнолуние, и весь мир купался в безмятежном серебристом сиянии. У Кейт захватила дух от величественного ощущения пространства. Наверное, это было самое прекрасное зрелище, какое она только видела. Секретарь плюхнулся на колени на краю утеса и принялся ковырять землю пальцем. «Что вы делаете? Остальные скоро отправятся искать меня. Нам нужно... Тихо! Мне нужно сосредоточиться!» Кейт снова обернулась в сторону туннеля. В любой момент оттуда могли раздастся голоса, окликающие ее по имени, и показаться свет приближающихся факелов. «Вот!» — секретарь выпрямился и вытер руки о пиджак. «Готово!» «Что готово? Вы зачем-то начертили какую-то линию в песке?» «Да, но какую линию? Специальную!» «Доктор Пим и Габриэль будут здесь в любую секунду. Вы сказали, что знаете дорогу в город». «Знаю, знаю! Тут она!» перешагни через линию». Кейт посмотрела на кривоватую черту в ярд длиной, проведенную по земле. Переступить через нее сначала шагнуть с края утеса прямо в небо. «Шутите? Шагни и перенесешься прямиком к графине. Это она научила меня такой магии. Ну да, как же. Ладно, должен быть какой-нибудь другой путь. Если мы побежим, Секретарь нагнулся к Кейт, почти вплотную приблизив свое потное лицо к ее лицу. «Нет другого пути. Твои друзья скоро будут здесь. Маленькая пташка хочет спасти деток, значит, пташке придется полететь. Лети, лети, лети!» Он сделал шаг назад и приглашающим жестом дьявольского метродотеля указал на черту. Внезапно Кейт заметила, что он сжимает что-то в кулаке. Это была крохотная желтая птичка, которую она уже видела раньше, только теперь ее тельце безжизненно обмякла. «А как же вы?» «Исключительно любезно с твоей стороны. Исключительно! Но это проход только для одной пташки. Да-да, только для одной. Гридли Кавиндиш найдет другой путь. Откуда мне знать, что вы не пытаетесь меня убить?» Секретарь широко улыбнулся ей своей гнусной щербатой ухмылкой. «Ниоткуда! А теперь лети!» Внутри у Кейт все превратилось в лед. На подгибающихся ногах она сделала шаг к линии. Налетевший с долины ветер отбросил назад ее волосы. Кейт опустила взгляд. Там, далеко-далеко внизу, виднелось скалистые подножие горы. А потом она услышала далекое эхо крика. «И еще раз! И еще!» Звук доносился из туннеля. Кто-то звал ее по имени. Кейт закрыла глаза и шагнула с края скалы. Она ударилась подошвами обо что-то твердое. Потом услышала звук, похожий на плеск воды о металл и низкий рокот двигателя. Кейт открыла глаза. Она была на палубе корабля. Луна ярко сияла на глади озера. Магия секретаря все-таки сработала. «Катерина!» Кейт резко обернулась. Перед ней стояла графиня. Двое Морумкади маячили у нее за спиной. Графиня игриво захлопала в ладоши. «Ты пришла! Ах, как я рада!» Не сумев найти сестру, Эмма бросилась к Майклу и обнаружила, что весь лагерь взбудоражен таинственным исчезновением секретаря каким-то чудом сбежавшего из своей клетки. Эмма тащила в сторону брата. «Помоги мне найти Кейт, ее нет в комнате!» Доктор Пим, услышавший их разговор, стремительно обернулся к детям и схватил Эмму за руку. «Что ты сказала?» Эмма повторила, и доктор Пим испустил громкий вздох. «О нет, это очень плохо!» В этот момент из толпы вышел один из мужчин. Оказалось, что он видел, как две фигуры бежали куда-то в восточную часть города. Доктор Пим быстро обернулся к Габриэлю. «Беги! Нужно догнать их!» Великан повернулся и был таков. Тем временем доктор Пим попросил Робби собрать большой отряд и как можно быстрее выступить следом. «Идем, дети! Боюсь, ваша сестра вот-вот совершит страшную ошибку!» И они все трое бросились в догонку за Габриэлем. Пока они неслись по темному туннелю, доктор Пим вытянул из детей все, что они знали. Было ясно, что дело очень серьезное, поэтому Эмма и Майкл рассказали ему все без утайки. Они пересказали волшебнику видения Кейт о том, как графиня собрала детей на своем корабле о разрушенной плотине и о том, что все дети погибли. Они сказали и о том, что Кейт приняла свое видение за предостережение. «Я должен был быть внимательнее», — пробормотал доктор Пим, ускоряя шаги. «Ах, только бы успеть!» Когда они выскочили из туннеля с другой стороны горы, то увидели, что Габриэль стоит на коленях и внимательно изучает землю, залитую светом луны. «Ничего не понимаю. Если верить следам, то мужчина побежал вниз по этой тропинке, но девочка...» — он помолчал, покосившись на Эму и Майкла — Судя по следам, она прыгнула со скалы, и ничто не говорит о том, что ее столкнули. Однако я не вижу никакого тела внизу, на скалах. — Что? — срывающимся от страха голосом пискнула Эмма. — Нет, ты ошибся. Прости, Габриэль, но просто тут очень темно и все такое. Вот ты и ошибся. Прочти следы заново, или как там это называется. Доктор Пим пристально смотрел на кривую линию, прочерченную секретарем в песке. «Здесь нет никакого тела», — глухо сказал он, — «потому что Кэтрин сейчас с графиней». И он объяснил им, что эта линия была порталом. «Значит, мы тоже можем через него пройти?» «Нет, он предназначен для перемещения одного человека. Переступить через него сейчас означает верную смерть и ничего больше». Доктор Пим затер полосу носком ботинка. Послышался грохот шагов, и Робби с отрядом гномов и мужчин выскочил из туннеля. «Мы опоздали», — сказал доктор Пим. «Девочка уже у графини». «Так мы с детьми и Габриэлем немедленно отправляемся в Кембриджский водопад. Когда соберете войско, ведите его вот по этой тропе. Она приведет вас в город». «Да вы с ума сошли!» — крякнул гном. «Если девочка у колдуньи, значит, наша песенка спета. К тому же пеший переход в город займет несколько часов. Значит, не будем терять времени даром. Просто идите этим путем!» Кивнув Габриэлю и детям, доктор Пим зашагал по тропинке, энергично переставляя свои длинные худые ноги. «Доктор Пим!» Майкл и Эмма бросились за ним, стараясь не споткнуться на узкой тропке, петлявшей вдоль склона горы. Габриэль молча шел сзади. «Король Робби прав. Этот спуск займет несколько часов». «Вот именно!» — поддакнула Эмма. «Может быть, вы тоже придумаете какой-нибудь фокус с порталом?» «В этом нет никакой необходимости. Я знаю короткий путь. Не отставайте!» Не успел он это сказать... Как дети заметили, что шагают в густом тумане или оплаке, и это было очень странно, поскольку секунду назад вокруг было совершенно ясно. Очень скоро туман настолько сгустился, что доктор Пим приказал Майклу и Эмми взяться за руки, чтобы ненароком не свалиться с тропы. Они шли за смутными очертаниями спины волшебника, а когда и она скрылась в тумане, за его голосом, ведущим их сквозь туман, «Осторожнее! Здесь довольно трудный спуск! Осторожно!» Очень скоро вслед за зрением и остальные чувства тоже начали творить с детьми странные вещи. Сперва дети почувствовали аромат деревьев, которых здесь никак не могло быть, Потом услышали совершенно неуместный плеск волн, накатывавших на берег, и даже скалистый склон горы вдруг стал казаться более пологим и мягким. Майкл дал себе слово, что когда все закончится, он непременно почитает какую-нибудь литературу о дезориентирующих свойствах тумана. И тут доктор Пим вдруг объявил «Вот мы и пришли». Майкл разинул рот. «Но как?» — начала Эмма. «Я же говорил», — ответил доктор Пим, — «что знаю короткую дорогу». Выйдя из тумана, они очутились на краю озера в Кембриджском водопаде, прямо у воды, залитой жидким лунным серебром. Майкл обернулся к Габриэлю, выходившему из туманного туннеля под деревьями. Подождав, пока великан присоединится к ним, доктор Пим заговорил, «Друзья мои!» Мы подошли к самой трудной части нашей задачи. Не думаю, что нужно напоминать вам, сколько жизней под угрозой. Кетрин и дети на корабле, вместе с графиней. Я позабочусь о них. Габриэль, ты займешься плотиной. Боюсь, графиня может ее взорвать. Сделай все, что сможешь. — Я пойду с Габриэлем, — объявила Эмма. — Может быть, я ему пригожусь? Она снизу вверх посмотрела на великана. — Ведь правда? — «Очень хорошо», — сказал доктор Пим. «Майкл, мой мальчик, ты останешься со мной. А теперь не будем терять времени и удачи нам всем». Кейт закрыла глаза и вызвала в памяти образ заваленной книгами комнаты. Представила огонь в очаге, снег за окном, и доктора Пима, сидевшего со столом с трубкой и чашкой чая, увидела, как входит ее мама, услышала, как та говорит» что Ричард задерживается в колледже, и это все было таким ярким, таким настоящим. Она открыла глаза и увидела красные атласные занавески, кресла, обитые мягким бархатом, и стол из красного дерева золотой инкрустации. Из патефона в углу неслась какая-то веселая навязчивая мелодия. Газовые лампы мерцали на стенах, и свет причудливо преломлялся в вычурной хрустальной люстре. Кейт вздохнула. Она все еще была на корабле, в каюте графини. «Катерина, ты испытываешь мое терпение!» Графиня была в черном платье, придававшем сияние ее белоснежной коже в трепещущем свете ламп. Ее глаза постоянно меняли свет с фиалкового на темно-синий и почти лиловый. Она налила себе бокал вина и скучающе посмотрела на Кейт. Как только Кейт очутилась на корабле, Все пошло совсем не так, как она ожидала. Все началось с того, что она потребовала немедленно проводить ее к детям. «Ах, милая моя, но это совершенно невозможно. Поверь, я восторгаюсь тем, что ты постоянно думаешь о других. Такая самоотверженность, вот в этом мы с тобой совершенно не похожи. Если вы причините зло хоть кому-нибудь из них, я не помогу вам добыть атлас». «Ой-ой-ой! Смотрите-ка! Мы разузнали название магической книги! Браво, Машери!» «Примечание, моя милая, французский! Конец примечания!» «Я серьезно говорю!» — закричала Кейт, тщетно пытаясь справиться с дрожью в голосе. «Лучше сразу меня убейте! Я все знаю про чудовище, которое вы тут держите!» «Ну, разве ты не умничка, милая? Кстати, так уж получилось, что перед тем, как подняться на борт, я первым делом выпустил этого мерзкого зверя. думая, он сумеет достойно встретить горожан, когда они вернутся домой». «Что? Вы не можете! Вы...» «Ой, что-то я запуталась. Ты кого пришла спасать? Нежных деток или толпу грубого мужичья? Боюсь, придется выбирать». И тех, и других не получится. «Прекрасно!» — огрызнулась Кейт, решив, что доктор Пим и Габриэль уж как-нибудь сумеют справиться с монстром-колдуньи. «Отпустите детей, и я принесу вам книгу!» Крафиня весело пощелкала языком. «Мне кажется, ты немножко перепутала порядок действий. Сначала ты принесешь мне атлас, и только потом мои подопечные окажутся на свободе. Но это не...» «Дорогая моя, будь же благоразумна! Ты должна понимать, что эти детишки — моя единственная защита. Нет, я ни секунды не думаю, что мне нужно защищаться от тебя, ведь ты просто ангел во плоти, Но я боюсь, что ты свела дружбу с неподходящим обществом, с разными там гномами, волшебниками и вообще не пойми кем. Разве нет? Милая, я нисколечко тебя не виню». «В молодости мы все совершаем ошибки. Ах, я бы могла рассказать тебе об одном итальянском танцмейстере, ты бы ушам своим не поверила. Иными словами, нет, нет и нет. Сначала книга, потом дети. Но как только я получу книгу, то освобожу их всех, даю тебе слово». Рафинина насмешливо посмотрела на Кейт, и та вдруг с ужасающей ясностью поняла, что оказалась полностью во власти колдуньи. Вцепившись в подлокотники кресла, Кейт подумала о детях, запертых где-то в трюме корабля, а потом покорно спросила, что она должна сделать. «Ангел мой, да это же проще простого!» Как оказалось, Кейт должна была всего лишь представить нужный момент времени, и удержать его в сознании, после чего графиня поможет ей перенестись именно в это время и место. Помнит ли Кейт, как они с сестрой и братом в первый раз попали в прошлое, как положили фотографию на чистую страницу? «Какое это имеет отношение к делу? Милая, но ты же не думаешь, что Атлас, созданный много тысяч лет назад, предназначался для фотографий?» «Фотография просто дает четкое изображение, не более. Задай станцию прибытия при помощи фотографии, рисунка, мысленного образа или чего-то еще. И если у тебя достаточно силы, к сожалению, у тебя ее явно недостаточно, то прикажи, перенеси меня туда, и атлас исполнит твой приказ. У нас с тобой пока нет атласа, но часть его силы и сейчас находится в тебе». «Следовательно, принцип остается тем же!» И вот Кейт снова и снова закрывала глаза, мысленно переносилась в кабинет доктора Пима, а потом снова и снова открывала глаза и видела перед собой всю ту же каюту. Она уже не могла сдерживать своего отчаяния. «Ничего не получается! Вы же обещали мне помочь!» «Так я и помогаю!» — вздохнула графиня. «Ты просто этого не понимаешь! Но скажи!» Ты действительно воображаешь себя в прошлом? Представляешь себе тот самый момент, в котором оставила нашу бесценную книгу? Да, я все делаю. Может быть, я просто не могу... ш ш подошла и положила руку на шею Кейт сзади. В каюте было сильно натоплено, но ладонь красавицы оказалась прохладной. «Постарайся расслабиться, иначе магия не сработает». «Кстати, насколько далеко находится прошлое, о котором мы говорим?» Кейт громко выдохнула. Ей хотелось сбросить руку графини, и в то же время было приятно ее прикосновение. «Четыре года назад?» «Четыре года? А где ты? Опиши место. В комнате, вроде кабинета. Там камин, и снег за окном, и доктор Пим. Есть кто-нибудь еще?» Кейт хотела было соврать, но подумала, а какой в этом смысл? Ей нужна была помощь графини «Моя мать! Она входит в комнату!» Графиня негромко ахнула, словно Кейт показала ей что-то очень красивое. «И что ты чувствуешь к своей матери? Я ее люблю. Это понятно, но разве это все? Ведь она, как ни крути, бросила и тебя, и твоих брата с сестрой. Ей пришлось...» «Они с папой защищали нас. Правда? Откуда ты это знаешь?» Кейт не смогла ответить. «Понятно, понятно», — Рафиня погладила Кейт по волосам. «А когда она ушла, кому поручила заботиться о твоих сестре и брате?» «Мне». «Но ты была младенцем». Кейт знала, что должна прийти в бешенство, но какая-то часть ее существа мгновенно отозвалась на эти слова — та самая часть, которая измучилась от непрестанной заботы о Майкле и Эмме, которая слишком долго мечтала о том, чтобы кто-нибудь пришел и сказал «Все в порядке, можешь расслабиться, я здесь, я о тебе позабочусь». «Может быть, нужно брать вот это?» Рука графини оказалась у лица Кейт. Она увидела блеск чего-то золотого, а когда подняла глаза, то едва не вскрикнула. Графиня каким-то чудом сняла с нее медальон. «Ее подарок, если я правильно понимаю, ты постоянно дотрагивалась до него, когда мы разговаривали». «Это мой». «Ах, помолчи! Итак, это воспоминание о твоей матери. Именно поэтому волшебник выбрал именно его. Твои чувства — это вход. Ты чувствуешь любовь, это несомненно. Любовь и чувство утраты. Но это еще не все». Графиня сжала медальон в кулаке. «Магия такого уровня требует полной откровенности. Твои родители бросили тебя. Признайся, что чувствуешь злость, разочарование, даже гнев. Если ты хочешь спасти детей, то не должна блокировать никакие чувства». «Я ничего не блокирую». «Что ж, продолжай лгать, и смерть деток будет на твоей совести». Кейт с трудом отвела глаза от взгляда графини. Она вдруг поняла, что дрожит с головы до ног. «Я знаю, что тебе страшно, но это единственный путь». Кейт увидела качающуюся перед ее глазами цепочку медальона. Она могла просто протянуть руку и забрать его. «Катерина!» Прошли бесконечные секунды. Кейт слушала зловещую мелодию патефона, смотрела на газовый свет, колыхавшийся на стенах. Потом кивнула. «Очень хорошо! А теперь закрой глаза!» Кейт повиновалась. Она снова перенеслась в кабинет, вообразила падающий снег, запах табака доктора Пима, огонь в камине, представила, как ее мать входит в комнату. Но когда и на этот раз ничего не произошло, Кейт, наконец, не выдержала, и все обиды, страхи и сомнения, которые она так долго гнала от себя, переполнили ее сердце почему родители их бросили, какая у них могла быть причина оставить их совсем одних. Десять лет Кейт одна хранила их семью, но это бремя почти сломало ее. И теперь она спрашивала себя, а пытались ли вообще родители найти их. Может быть, они просто вычеркнули их из своей жизни, начали все с чистого листа. В животе у нее ёкнуло, и Кейт поняла, что у нее все получилось. Она открыла глаза и увидела свою мать в том же положении, в каком оставила ее. Рука на ручке двери, изумленно приоткрытый рот. Кейт посмотрела на доктора Пима. Тот сидел за своим столом и улыбался. «Ой, что это?» — мама сделала шаг назад. «Ты только что была здесь, а теперь... Ой, как же это?» Эмма и Габриэль прятались за поваленным деревом на опушке леса в сорока ярдах от плотины. Ее охраняли трое морумкади с факелами. Габриэль снял с плеча лук и приладил стрелу. Еще две стрелы были предусмотрительно воткнуты в землю. Он ждал, когда туча скроет луну. Эмма смотрела на темное пространство воды за выходом из ущелья, Она пыталась представить себе, что будет, когда плотина вдруг обрушится, и вся масса черной воды хлынет вниз, прямо поверх водопадов, увлекая за собой корабль, детей, ее сестру и все-все-все. Нет, они этого не допустят. габриэль Ш -ш -ш Он повернулся и посмотрел в чащу деревьев за их спинами. «Что еще?» «Не знаю. Что-то...» Тень накрыла их. Посмотрев в небо, Эмма увидела, как последний сияющий ломтик луны вскрывается в тучи. Послышался тихий свист, и сначала один, а потом и второй факел упали на землю. Габриэль в третий раз оттянул тетиву, и оставшийся горящий факел, кувыркаясь в темноте, свалился в ущелье. «А теперь тихо!» — прошептал Габриэль. «Они могут быть внутри!» Они перебежали открытый участок между деревьями и плотиной. Эмма перешагнула через шипевшие трупы крикунов, а Габриэль остановился, чтобы подобрать непогасший факел. Прямо перед ними темнела плотина, возвышаясь на семь или восемь футов над краем ущелья. Вблизи сооружение оказалось еще более внушительным, чем издалека, и Эмма только теперь поняла, что ошибалась, представляя себе плотину сплошной деревянной преградой. Она оказалась совсем не такой. Внутри у нее была дверь, а когда Габриэль открыл ее, то Эмма увидела лестницу, круто уходившую вниз. Габриэль пошел первым. Убедившись, что проход свободен, он поманил за собой Эмму. На лестнице сильно пахло водой. Они спустились на два пролета вниз, освещая факелом ступеньки, и вышли подобие узкого балкончика. «Ух ты!» — Эмма цепенела, вытаращив глаза. Над всей плотиной были протянуты фонари, заливавшие тусклым оранжевым светом хитросплетение деревянных балок, протянувшихся от стены к стене, словно ребра огромного зверя. Странное это было ощущение — стоять на маленьком балкончике, зная, что под ногами осталось еще несколько десятков ступеней, а в обе стороны, плавно изгибаясь, простирается огромная масса плотины. Казалось, будто находишься посреди какого-то исполинского сооружения. В то же время расстояние между передней и задней стенами плотины было никак не больше двадцати футов, поэтому возникало чувство тесноты и скученности. Эмма крепче вцепилась в перила, чтобы успокоиться. «Даже не верится, что она внутри полая, да?» Габриэль не ответил. «Что это за шум?» — спросила Эмма. Какой-то зловещий, скрипучий стон поднимался и плыл со всех сторон от них. Под давлением воды балки трутся друг от друга. Эмма представила себе огромную массу воды, давящую на выгнутый фасад плотины. Она вдруг почувствовала себя в чреве огромного деревянного кита. «Смотри!» Эмма перевела взгляд туда, куда указывал Габриэль. Далеко внизу, за тусклым оранжевым маревом, виднелась россыпь зеленых огоньков, мерцавших на передней части плотины. «Химические фугасы! У нас мало времени! Когда свет станет красным, мины взорвутся!» Туча вопросов забурлила в голове у Эммы. «Сколько именно у них времени? Как можно обезвредить химический фугас?» И что это вообще такое? Но прежде чем она успела задать хоть один из этих вопросов, Габриэль швырнул ее на пол, и что-то с диким визгом пронеслось прямо над ними. Габриэль мгновенно вскочил, натягивая лук. Все еще лежа на животе, Эмма задрала голову. Темная тень сновала между пролетами плотины, приближаясь к ним. Эмма увидела, как пущенная Габриэлем стрела Отрикошетила от тела непонятного существа, не причинив ему никакого вреда. Две следующие стрелы постигла та же участь, а неуязвимая тварь, как стервятник, опустилась на перекладину в нескольких ярдах над их головами. Ничто из того, с чем уже довелось встретиться Эмме, ни крикуны графини, ни слепые подземные салмактары, ничто не подготовило ее к тому, что она увидела». У чудовища было человеческое тело, самые обычные руки, ноги, плечи, но при этом Эмма в первый момент подумала, будто перед ней сидит летучая мышь. Это впечатление создавали кожаные крылья, длинные когти, глубоко впившиеся в дерево балки, и серовато-черная шкура, щетинившаяся тонкими темными волосками. Картину довершал неестественно узкий череп, Глаза, похожие на узкие черные щелки, и отвратительно выдвинутая вперед нижняя челюсть, набитая десятками острых, как иглы зубов. Эмма невольно представила, как эти зубы впиваются в ее тело. Габриэль опустил свой лук и рывком поднял Эмму на ноги. «Что? Что это?» Вместо ответа Габриэль обнажил свой фальшион. Тварь с тихим шипением следила за каждым его движением. «Это то самое чудище, которое графиня держала на корабле. Мне показалось, что я еще в лесу его заметил». Он развернул Эмму к себе, чтобы посмотреть ей в глаза. «Ты должна обезвредить мины. Теперь все зависит только от тебя». «Поняла?» «Но как же?» «Обо мне не беспокойся. И что бы ни случилось, не смотри наверх. А теперь беги». Габриэль толкнул Эмму к лестнице. Задержавшись на миг, она обернулась и увидела, как мерзкая тварь взлетела, широко распластав кожаные крылья и разинула пасть, сверкнув в темноте всеми своими зубами. Габриэль поднял свой фальшион. Эмма бросилась бежать, и визг чудовища летел вслед за ней по лестнице. Майкл и старый волшебник скользили по озеру кораблю графини. Они нашли на берегу брошенную лодку, шлюпку, как про себя назвал ее Майкл. «Божий промысел!» — только и воскликнул доктор Пим. Весла оказались не нужны. Доктор Пим прошептал несколько слов, и суденышко сорвалось с места, разрезая гладь озера. «Но ведь они увидят, что мы подходим!» — спросил Майкл, крепче цепляясь за борта, чтобы удержаться. «Не беспокойся!» — крикнул волшебник, борясь с ветром, относившим его слова. «Для злых глаз мы будем не более чем клочком тумана. А теперь тихо, мы подходим». Лодка постепенно замедлила ход, и Майкл заметил две темные фигуры, стоявшие на палубе корабля графини. Доктор Пим еле слышно прошептал что-то, и к великому изумлению Майкла обе темные фигуры вдруг дружно схватились за перила спрыгнули в воду. Майкл ждал, что они выпрыгнут на поверхность, но через несколько мгновений вода успокоилась, и он понял, что стражи утонули. Доктор Пим причалил лодку к лестнице, спускавшейся с одного борта корабля. Быстрее, мальчик мой, шум может привлечь внимание. Едва они коснулись ногами палубы, как Майкл услышал грохот тяжелых башмаков, и четверо морумкади выскочили из темноты подвое с каждой стороны судна. Доктор Пим схватил Майкла за руку и только успел шепнуть «не шевелись», как рекуны выхватили мечи. Теперь они были так близко, что мальчик видел мертвенную бледность их кожи, и ему пришлось собрать все свое мужество, когда вокруг засверкали клинки и раздался оглушительный звон металла о металл. Все произошло так быстро, что только когда четыре дымящихся тела рухнули на палубу и затихли, Майкл понял, что Морумкади сражались друг с другом. Майкл, разъянув рот, уставился на волшебника. «Как вы это сделали?» «Замешательство и дезориентация — главное оружие каждого маломальски стоящего волшебника. А теперь идем!» С этими словами доктор Пим торопливо зашагал по палубе. По пути они встретили еще двоих стражей. С первым они едва не столкнулись, когда выходили из-за угла. Прежде чем Морумкади успел наброситься на них, доктор Пим взмахнул рукой, и стражник, выронив меч, уселся на палубу, бессмысленно глядя куда-то в пространство. «Вот так-то лучше», — пробормотал доктор Пим. «Сюда, мне кажется». Он повел Майкла в какую-то дверь, Они спустились на два пролета по металлической лестнице и очутились в коридоре с шестью дверями, которые охранял еще один Морум -кади. Доктор Пим снова прошептал что-то неразборчивое, и Крикун опустил свой меч, а его лицо исказилось подобием на редкость отвратительной улыбки. Доктор Пим протянул руку и коснулся губ живого мертвеца. Тот, кто когда-то был человеком, дважды судорожно сглотнул, разжал челюсти и заговорил «Чем я вам могу помочь, сэр?» Голос у него был скрипучий и сдавленный, словно Морум сотни лет не разговаривал. «Сколько вас на этом корабле?» 10, Значит, остался еще один. «На капитанском мостике. Больше ему негде быть. Крафиня в своей каюте вместе с юной леди?» «Да, сэр». «Замечательно. «Если я правильно понял, ключ от камер, где заперты дети у тебя?» Только теперь Майкл впервые услышал приглушенные, испуганные голоса детей, эхом доносившиеся с обеих сторон коридора. Дети кричали, плакали, барабанили кулачками в стены. Крохот был таким постоянным и ритмичным, что его легко было принять загул и рокот двигателя. Морумкади вытащил ключи из-под своего драного мундира. «Я хочу, чтобы ты отпер все двери, организованно вывел детей, а затем помог им партиями погрузиться в лодку этого молодого человека. Все понятно?» «Да, сэр». Доктор Пим повернулся к Майклу. «Сейчас я разберусь с последним Морумкади, потом разыщу твою сестру. Постарайся перевезти на берег как можно больше детей. Тебе придется сделать несколько рейсов». «Хорошо». «Я очень горжусь тобой, мой мальчик». Старый волшебник крепко сжал плечо Майкла, потом сказал стражнику «Поступаешь в распоряжение этого молодого человека, делай все, что он скажет» и ушел, быстро скрывшись на лестнице. Майкл посмотрел в покрытое трупными пятнами зеленое лицо крикуна, потом сделал глубокий вдох, поправил значок короля Робби и постарался придать своему голосу как можно больше уверенности. «Так, выводи их сюда!» И прекрати улыбаться, это противно. Клэр, позволь мне представить тебе Кэтрин. Произнося их имена, волшебник то и дело переводил взгляд с лица Кэтрин на лицо ее матери. Кейт видела, что он заметил сходство и понял, кто она такая. Кэтрин, это Клэр. Кейт показалось, будто время замедлило свой бег. Это не было чудом. Она действительно стояла здесь, в комнате, и и старый волшебник знакомил ее с собственной матерью. Ее мама улыбнулась и что-то сказала, но Кейт не поняла ни слова. Мама протянула ей руку. Кейт опустила глаза. Ее собственная рука была вся перепачкана грязью, копотью и запекшейся кровью в том месте, где она порезалась о камень. Только сейчас Кейт поняла, как ужасно должно быть выглядит. Ведь она несколько дней не переодевалась, Бегала под ливнем, спала на соломе в тюрьме, плыла по подземному каналу, провела борцовский поединок с секретарем, включавший катание по грязному полу и кусание за ухо. Она словно увидела чужими глазами свои грязные сальные волосы, рваную одежду и усталые глаза, и тогда ей открылось, что в материнской улыбке была лишь жалость к несчастному созданию, невесть откуда взявшемуся перед ней. — У меня грязные руки. — Ох, какие пустяки! — воскликнула мама, хватая ее перепачканную руку в свои ладони. — Я очень рада познакомиться с тобой, Кэтрин. Я вижу, ты проделала очень долгое путешествие. Могу я угостить тебя чем-нибудь? Хочешь воды, чаю? Может, подогреть тебе шоколаду? Знаешь, Кэтрин, это звучит очень официально. Можно я буду звать тебя Кейт? Кейт почувствовала подкатывающие груди рыдание. Долгие годы она ждала этой минуты. Так почему же теперь ей хочется только взять книгу и уйти? Она резко вырвала свою ладонь из материнских рук и упрямо покачала головой. «Нет, я в порядке». «Я полагаю, юная леди пришла сюда за этим», — кашлянул доктор Пим. Он протянул руку и взял со стола атлас. «Что это?» Ее мама вдруг замолчала, во все глаза глядя на изумрудно-зеленый фолиант. «Неужели это? Не может быть!» «Да, это она. Но, Станислаус, ты же говорил нам, что она надежно спрятана. Ты сказал, что она в безопасности». «На какое-то время, так оно и было. Но, как известно, все меняется». «Видишь ли, это копия из будущего, и присутствующая здесь Кэтрин, ценой неимоверных усилий, принесла мне ее сюда на хранение. Но теперь, насколько я могу судить, она пришла забрать этот экземпляр обратно». Волшебник помолчал и добавил, «Прежде чем он исчезнет». «Да, но она ведь еще ребенок». «Клэр, я не могу поверить, что ты втянул в это бедного ребенка». Наступили времена отчаяния, и потом, собственно говоря, это не вполне «я», то есть будущий «я». Она ребенок, Станислаус, ты посмотри на нее, она едва на ногах держится, Господь знает, через что ей пришлось пройти. «Да все нормально», — вмешалась Хейт, — «я смогу, все в порядке, правда». «Дорогая моя», — спросил доктор Пим, подаваясь вперед в своем кресле, — «я должен задать тебе один вопрос». «Это безопасно?» Это был вполне логичный вопрос. Разумеется, доктор Пим хотел убедиться, что опасность миновала, и он с чистым сердцем может отдать ей книгу. И все-таки вопрос волшебника застал Кейт врасплох, и она заметила, как взгляд доктора Пима на какой-то миг стал пристальнее. К счастью, она быстро взяла себя в руки, вздохнула и чуть-чуть расправила затекшие плечи. «Все замечательно!» «Наконец-то!» — она даже сумела выдавить подобие улыбки. «Очень хорошо», — сказал волшебник и протянул ей атлас. Кейт ожидала, что сейчас у нее снова екнет в животе. Она откроет глаза и окажется в каюте графини. Однако секунды шли, она ощущала в руках знакомую тяжесть книги, но ничего не происходило. «А теперь, — встал доктор Пим, — я оставлю вас наедине». С этими словами он просто встал и ушел, не дав Кейт никакой подсказки насчет того, что же ей теперь делать. Сказать маме, кто она такая, или не говорить. «Прошу прощения», — сказала ее мать, когда дверь за старым волшебником закрылась. «Я просто очень сердита. Не на тебя, конечно. Я сержусь на тех, кто втянул тебя во все это. Ты еще слишком юна». Кейт ничего не сказала. Она просто стояла и молчала, прижимая к груди книгу. «Я знаю, что Станислауса спрашивать бесполезно. Если он думает, что ты можешь это сделать, то мне остается только верить ему на слово. Он замечательный человек, да ты сама знаешь. Помимо того, что великий волшебник и все такое, мы с Ричардом, это мой муж, всецело ему доверяем». В этой комнате было так спокойно, в камине уютно потрескивал огонь, а за окном тихо падал снег, что Кейт захотелось лечь на коврик и проспать целую вечность. «Ты точно ничего не хочешь?» Кейт помотала головой. «Куда запропастился Станислаус? Он же должен отправить тебя обратно в то место и время. Иными словами, туда, откуда ты пришла. В прошлый раз это как-то само получилось. Я не знаю, почему сейчас по-другому. Знаешь, мы с Ричардом уже давно разыскиваем книги «Начал», «Вместе со Станислаусом, конечно. Это точно настоящий атлас?» Она наклонилась, и Кейт почувствовала аромат ее духов. Она узнала их в тот же миг. Прошедшие годы вдруг исчезли, и Кейт снова услышала материнский голос, просивший ее беречь брата и сестру, обещавший, что однажды они снова встретятся. И тогда Кейт почувствовала, как что-то распахнулось у нее внутри». «Мы с братом и сестрой нашли ее. У тебя есть брат и сестра? Как их зовут?» Кейт потупилась, не в силах смотреть матери в глаза. «Ты попала в беду, да? Доктор Пим тебе помогает? В будущем? Дорогая, послушай, это точно необходимо? Как же твои родители? Ты все-таки слишком юна!» Кейт почувствовала, как глаза ее наполняются слезами и прикусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. «Ох, бедняжка!» И прежде чем Кейт успела понять, что происходит, мама бросилась к ней и обняла ее. Теперь рыдание было уже не остановить. Они сотрясали все тело Кейт, словно десятилетиями запертые слезы вдруг прорвали плотину и хлынули на свободу. Кейт оплакивала те бесчисленные разы, когда она вот так же обнимала рыдавших Майкла или Эмму и обещала им, что их родители когда-нибудь непременно вернутся. Она плакивала все отнятые у нее рождественские елки и дни рождения, все детство которого у нее не было. Она судорожно цеплялась за маму, позволяя обнимать себя, и плакала уже просто потому, что ее родная мама крепко прижимала ее к себе, гладила по волосам и шептала «Все хорошо». «Все будет хорошо!» Потом рука мамы вдруг замерла. Кейт не шелохнулась. Она просто почувствовала, что что-то случилось. Ее мама сделала шаг назад, держа Кейт за руки, и заглянула ей в глаза. «О, Боже! Ты... Ты...» И тут у Кейт ёкнула в животе, и все исчезло. Она не услышала того, что сказала ее мама, Она и так знала, что в самый последний момент мама узнала, что видит перед собой свою дочь. «Вот видишь, душечка», — сказала графиня, забирая книгу из рук Кейт, — «я знала, что у тебя все получится».